Глава двадцать «Вы всегда так ведете переговоры за обедом, обсуждая многомиллиардные проекты и требуя принять решение от собеседника практически сразу». «А что тут такого? Я вас знаю, вы знаете меня, ваши риски в проекте минимальны, так как 80% всех вложений делаю я. То, что данный проект будет успешным, у меня сомнений не вызывает. Как, думаю, и у вас, так чего же тянуть?» «Время сейчас очень важное, если упустить момент, конкуренты существенно усложнят нашу работу. В качестве гарантии могу предоставить залог в один миллиард рублей. Так что вас не устраивает в предстоящей сделке?» Спросил я и подозвал официанта, ждавшего рядом. «Борщ, перепила с гарниром и шампанское, чтобы отметить заключение сделки», — сказал я, а девушка, откинувшись на спинку стула, посмотрела на меня оценивающим взглядом, от которого у меня поползли мурашки по спине. Так смотрит хищник на зашедшую к нему в логово добычу. «Легкий овощной салат и десерт», — сделала заказ девушка. «Ну так каков будет твой положительный ответ?» — спросил я, давая сигнал официанту разлить шампанское, когда его принесли. «Как ты сказал? Надо будет запомнить это выражение. Если честно, то твое предложение выглядит очень соблазнительным, а я привыкла с осторожностью относиться к таким вещам. Как говорит мой дед, бесплатный сыр только в мышеловке, а мне в мышеловку не хочется, предпочитая кушать сыр из тарелки, а не из мышеловки». «Мне нужны ваши связи. Я уже интересовался возможностью вашего рода, и у вас есть бизнес практически во всех странах, а значит, вы сможете очень быстро раскинуть сеть производств в наиболее благоприятных местах, правильно просчитав экономику. Еще я узнал, что в ваших активах есть деревообрабатывающие производства и бумажные фабрики. С вашими связями я смогу покрыть потребность в моей бумаге практически весь мир, что гарантирует мне лидерство в этом направлении». Ну а в будущем, когда спрос на этот вид бумаги будет на пике спроса, мы продадим их нашим конкурентам, переключившись на другие проекты. И это не последнее мое предложение, которое я хочу сделать вашему роду, но готов выслушать вас. Вы ведь тоже искали встречи со мной? Да, у меня есть встречное предложение о сотрудничестве. Мы вышли на крупного заказчика, ему требуются поставки до 5000 лечебных артефактов для антимагов в месяц. Он готов закупать их на постоянной основе. Помимо этого, нам хочется увеличить закупки в два раза помимо этого заказа. Еще нас не устраивает логистика, и мы хотим, чтобы ты разместил производство в нашей стране поближе к столице. Перенос производства исключен. В Корее я смог обеспечить секретность и безопасность, а увеличивать риски утечки секретных технологий я не намерен. Тем более местные законы не позволяют ограничивать рабочих, а в Корее с работниками заключены пятилетние контракты, «Они проживают в закрытых городках, обеспеченные всем необходимым. Об увеличении производства можно будет говорить, когда я вернусь в Корею. Без меня сделать-то не получится, но такая возможность есть». «Я передам ваши слова своему дедушке. Уверена, что мы согласимся подождать до вашего возвращения в Корею и вернемся к обсуждению этого вопроса уже там. А теперь я готова выслушать следующее твое предложение. надеюсь, оно будет настолько же интересным». «Не уверен, что вы сможете сразу оценить это, поэтому я принес с собой один образец новинки», сказал я и достал из внутреннего кармана завернутую в бархатный чехол игру электроника. «Что это за прибор?» с интересом спросила девушка. Пришлось встать и переставлять стул вплотную к стулу девушки, что вызвало несколько озадаченных взглядов со стороны других посетителей. Сев поближе активировал игру и включил самый простой уровень. Минуты три девушка с интересом наблюдала, как я ловко ловлю яйца с постепенно увеличивающейся скоростью игры. Затягивать не стал и специально сделал ошибки, чтобы проиграть и дать возможность поиграть девушке. Игра была простейшей, ей определенно понравилась, но через пять минут она отложила игру в сторону и, осмотревшись, увидела, что на нас смотрит очень много людей, а дамы даже с осуждением, и попросила. «Не мог бы ты отсесть обратно, напротив меня?» А то на нас уже смотрят другие посетители. Уже сегодня вечером все будут обсуждать нас с вами». «И как вам эта игра?» Спросил я, когда уселся обратно на свое место. «Забавная. И вы собираетесь продавать их в нашей стране?» «Не только в вашей, а по всему миру. Но также хочу, чтобы вы мне помогли наладить продажу этих устройств. Их пока пять видов, похожих, но с разным игровым сюжетом, и это только первая игра такого уровня». Самое важное, так это цена, которая позволит покупать данную игру любым слоям населения. Конечно, не в золоте, а в обычном корпусе, но зато продажи должны быть десятки миллионов устройств, а может и сотни миллионов. Я предлагаю вам возможность продажи с наценкой в 25% для простых устройств, а остальные с любой наценкой. Да, ожидаемая прибыль не такая большая, как может показаться, для вас она составит около двух сотен миллионов рублей, но вам и вкладываться в этот проект не придется. У вас есть несколько сетевых магазинов, где можно продавать эти устройства без дополнительных вложений. Но самое главное, это то, что будут еще новинки, и вы сможете получать доход на постоянной основе. Предлагаю заключить эксклюзивный контракт на продажу устройств Apple Engineering. Первый вариант будет самый простой и дешевый для создания правильного имиджа и узнаваемого бренда. Последующие товары будут более технологичны, дороже и интереснее для потребителей. Все это можно прописать в долгосрочном контракте. «Но это тоже нужно решить в ближайшее время, так как завтра о новинке уже узнают, и я планировал проведение открытого аукциона на продажу этого права. Поверьте, в Корее достаточно людей, знакомых с моими разработками, и они с удовольствием предложат хорошую цену». «Так почему же вы не продадите права им? Ведь для вас это выгодно». «Иметь бизнес, завязанный на компаньонов в одной стране, чревато его потерей в будущем» я хочу иметь запасной аэродром в российской империи, чтобы как минимум треть моего бизнеса находилась здесь если потребуется я за месяц смогу полностью восстановить все производство в другой стране, но россия мне ближе по духу и вообще все таки русский в первую очередь должен заботиться о своей стране а не о других так сложились обстоятельства что начать свой бизнес пришлось в королевстве кореи и там ко мне относятся очень благожелательно. Менять что-то в ближайшее время я не хочу, но отказываться от планов открыть свое представительство в этой стране я не хочу тоже. А как же ты собираешься управлять бизнесом сразу в двух странах? Кому доверишь? В Корее у меня уже есть невеста из Чеболей на роль второй жены. Сейчас она нанята мной в качестве управляющего. Только сегодня она получила премию в размере 10 миллионов мун. В рублях это около 5 миллионов. Еще и процент имеет с некоторых заводов. Поэтому особо сомневаться в ее лояльности не приходится. Хотя, конечно, иногда контролировать надо. А кто же тогда претендует на роль первой жены? Эта вакансия еще открыта. Но в любом случае, кто-то из родовых дворян и лучше, если это будет род из Российской империи. К сожалению, мой род практически оборвался, и нужно восстанавливать его. Поэтому будет еще и третья жена, но об этом думать еще рано». Да и третью жену берут согласие двух первых жен, поэтому этот вопрос даже не обдумывал. А можно нескромный вопрос? Каким капиталом ты сейчас обладаешь? Может, я смогу кого-то посоветовать или сосватать из местных аристократов? Трудно так сказать, так как нужно делать полный аудит, но без учета стоимости моих компаний на счету у меня сейчас более трех миллионов рублей, ой, прости, трех миллиардов рублей. С этими цифрами постоянно путаюсь, еще не привык, что я стал миллиардером. Сами активы, примерно миллиард рублей, а может и больше, тут трудно сказать. Доход сейчас порядка 50 миллионов рублей в месяц, но в следующем месяце уже превысит 100 миллионов, и это без запуска новых проектов, а к концу года планирую выйти на прибыль в 300 миллионов рублей в месяц. Это все приблизительные цифры и не учитывает моих новых проектов, которые способны приносить значительную прибыль, и не учитывает инвестиции, которые я собираюсь делать. Все, что я сказал, легко проверить Информация по моему счету и поступлениям на него открыта Ее довольно просто выяснить Тем более для вас с вашими связями Да вы, оказывается, завидный жених Может, мне стоит подумать о более тесном сотрудничестве с вами? Спросила девушка, изменив немного позу При этом сразу стала выглядеть более сексуально Видно, что она долго тренировалась, добиваясь нужного эффекта Небольшое движение рукой, поправить прическу, поправить платье в районе декольте, коснуться тонкой талии. Все сделано, чтобы привлечь внимание любого мужика традиционной ориентации. Не проживя в своем мире до 70 лет, мог бы и поддаться ее чарам, а так пришлось прогнать немного живы ниже пояса и затылки головы, отключая центр сексуального удовольствия и гормонов. «Не нужно так стараться, я не озабоченный самец, которого можно поймать на сладком. Ты умная и красивая, а это опасное сочетание. Поэтому с такими девушками я всегда насторожаю». «В любом случае, первый брак будет сугубо коммерческим и по расчету. Сможешь предложить нечто такое, чего нет у других, можно будет обсудить наш возможный союз, но не раньше». «Вот взять, к примеру, моего управляющего. Она помогла мне заработать на собственном отце, предоставив нужную информацию, когда ей пришлось выбирать сторону. Но это чеболь, и тут все понятно. А мне нужна верная супруга, даже больше, соратница, которая поддержит меня во всем». «И поверь мне, просто не будет. Слишком много завистников и родов, считающих, что могут поставить на место выскочку, который добился всего сам, не опираясь на многолетнюю историю связи своего рода. Потому что на достигнутом останавливаться я и не собираюсь, и то, чем занимаюсь сейчас, это еще игры в песочнице. Серьезный бизнес начнется намного позже, его масштабы удивят многих», — рассказал я, сразу обозначив правила игры. На самом деле, Анфиса была не самым плохим вариантом на роль первой жены и вписывалась в мою концепцию. Другой вопрос, что девушка очень любит свободу и не хочет зависеть от своего мужа. «Не очень приятно, но зато честно. Люблю, когда они юлят и сразу говорят, чего хотят. А ты не так прост, как я думала. Мне нужно десять минут переговорить с дедушкой». «Проверить информацию о состоянии твоих счетов и принять решение по обоим твоим предложениям». «Если я получу согласие, то нам потребуется несколько часов, чтобы оформить все на бумаге. Я отойду для разговора, тут есть закрытые комнаты для важных переговоров. Как освобожусь, сразу вернусь сюда. Если тут появится великий князь, попроси у него прощения за сорванный обед. Раз ты сам это затеял, тебе и оправдываться перед ним. Я же слабая и беззащитная девушка». «Вот и прояви свое обаяние», — сказала Анфиса, вставая со своего стула и направляясь в один из коридоров. Я остался один и решил позволить себе немного расслабиться, заказав еще одну бутылку шампанского. В том, что девушка согласится, я уже не сомневался, и осталось только убедить своего деда согласиться на эту сделку. «Конечно, для них это очень выгодно, и, с одной стороны, я теряю около полумиллиарда рублей», но зато приобретаю надежного партнера и готовую сеть для реализации своих товаров. Род Гончаровых очень крупный, не в плане народа и наследников, а в плане разнообразия бизнесов, производств и сфер влияния. Они практически нигде не занимают более четверти рынка, только по узкоспециализированным товарам, зато их бизнес очень сбалансирован. Это настоящая финансовая империя, как спрут, пустившая щупальца по всему миру, и, что удивительно, им всегда удается избежать прямых конфликтов с конкурентами, хотя и вели несколько крупных войн, всегда выходя победителями и с большой прибылью. Выпив пару бокалов шампанского, увидел, как к моему столику направляется молодой парень, довольно высокий, стройный, одетый в очень дорогой костюм. Судя по тому, как он уверенно шел в мою сторону, это и есть тот высокий гость, которого ждала девушка. Стараясь не делать вид, что я заметил его, продолжил наслаждаться вкусом шампанского. Когда он подходил ко мне, я заметил вопросительный взгляд моего охранника, который явно узнал гостя, подтвердив мои догадки, но я сделал едва заметный знак не вмешиваться. «Позвольте, у меня тут назначена встреча с одной очаровательной особой», немного надменно произнес парень, не представившись. «Позвольте узнать, с кем имею честь общаться?» спросил я, специально не вставая со своего места. «Вы не знаете, кто я?» Неподдельно удивился парень. «Нет, только сегодня прилетел в столицу, а сам я из-за границы, еще не было возможности познакомиться с местным бомондом», сказал я, вставая, после чего представился. Барон Антон Абросимов. «Великий князь Рязанский Владимир Дмитриевич». «Рад знакомству с вами, ваша светлость», — сказал я нейтральным голосом, стараясь сделать равнодушный вид, что явно не осталось незамеченным князем и явно ему не понравилось. «Так что насчет моего вопроса по поводу девушки, с которой у меня назначена встреча? Присаживайтесь, князь. Хотите шампанского? Вроде неплохое. Заказал вторую бутылку, чтобы отметить важное событие», — сказал я, присаживаясь и указав официанту, чтобы принесли еще один стул, так как... За столом стульев больше не было. Пока князь думал, официант очень ловко принес стул и столовые приборы. Видя, что князь завис на несколько секунд, тут же наливаю еще шампанского для его светлости. Решившись, князь садится за стол и, посмотрев на меня, повторяет вопрос. «Так что по поводу девушки? Столик заказывала она, но ее я здесь не наблюдаю». Прошу меня простить, если я нарушил ваши с ней планы, но мне пришлось сделать ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Сейчас она отошла, чтобы согласовать нюансы заключаемого соглашения. Все-таки сумма контракта очень большая, она не может принимать таких решений самостоятельно. Да и она просила извиниться, что не сможет провести свидание с вами, так как очень занята делами своего рода, ответил я. «И можно тогда нескромный вопрос?» Да, пожалуйста. А о какой сумме контракта идет речь? Трудно сказать. Если брать в течение этого года, то от одного до пяти миллиардов рублей. Если в течение пяти лет, на которых я буду настаивать, то от десяти до тридцати миллиардов. И еще раз прошу простить, что стал виновником этой небольшой накладки, но у меня очень ограничено время для принятия решения. И я должен либо сегодня подписать контракт, либо завтра выставить его на общие торги, чего не хотелось бы. С Анфисой Григорьевной мы уже сработались, и я предпочитаю видеть в своем окружении людей, которым можно доверять. «Десять миллиардов рублей? Э, позвольте еще раз спросить, как вас зовут?» – удивился князь, явно мне не веря. «Антон Абросимов, владелец нескольких заводов и фабрик в Королевстве Корея. Также являюсь разработчиком и монополистом в изготовлении копировальных аппаратов, которые только недавно запустили в массовое производство». «В вашей стране их планируют презентовать завтра, можете прийти на презентацию». «Меня пригласили, но не уверен, что смогу присутствовать. Ожидаю вызова от государя-императора для личной аудиенции. Время пока не назначили, сообщили только что завтра. Буду представляться вместе с посольством Королевства Кореи, в которое вхожу в качестве его члена». «У вас есть гражданство Королевства Корея? «Да, у меня двойное гражданство. Так сложились обстоятельства, что моей семье пришлось покинуть Российскую империю». «Так вы тот счастливчик, что смог пролететь большую Балтийскую аномалию насквозь?» Удивился князь, явно заинтересовавшись нашим разговором. Его лицо оживилось, и движения стали не такими резкими. Похоже, он сменил свое отношение ко мне на более благоприятное. «Можно сказать и так, если не считать потерю всех своих людей, ценных подарков и редких экспонатов, которые в столицу, и попыток дознавателей выбить из меня признание, что я монгольский шпион». «Оу, расскажите, как все было, прошу, ну пожалуйста», жалобно произнес парень, превратившийся из взрослого мужчины в обычного пацана». Третьей книги Читайте продолжение Следующей Надеюсь на ваши лайки и отзывы